Впервые в истории была создана такая возможность грандиозно чёрной магии. По сравнению с ней инквизиция средневековья выглядела уже детской забавой. В концентрационных лагерях происходили посвящения арийских тамплиеров СС в нацистскую магию. Газовые камеры, крематории, могильники представляли собой жертвенники, через которые нацизм и его чёрные иерархии СС добивались благосклонности тайных владык могуществ. Система концентрационных лагерей Германии была моделью будущего мира, в котором все низшие народы будут превращены в качующий сборт, в сырьё для процветания высшего общества риской аристократии, руководимой богами могуществами. Вос венцами, Бухенвальде, Дахау, Треблинке заработал этот гигантский кодевер человекоубийства. А в это время по всей Германии во всех школах ученики хором произносили молитву: "Фюрер, мой фюрер, посланный мне богом, защити и сохрани меня, пока я живу". Я благодарю тебя за свой хлеб каждый день. Будь всегда со мной, не покидай меня, фюрер, мой фюрер, моя вера и мой свет, хайль мой фюрер. Фюрер же, посланный Богом в кавычках, по ночам бился в судорогах перед могуществами, теряя дар речи, теряя человеческий облик, теряя разум. Это был логический финал итог длительного процесса, начатого века назад, когда кучка людей, возомнивших себя самыми духовными, решила прибрать к рукам власть над миром чтобы весь мир положить к ногам Бога и у ангелов. В итоге всего процесса и божество, и ангелы сбросили маски и показали свое лицо. Оно было страшно. Страх парализовывал волю, разум. Страх двигал людей, как кукол, заставляя их сгонять к краю могилы другие тысячи и тысячи людей, чтобы в конце концов сбросить туда же самих палачей, решивших когда-то, что они избранные и уцелеют в этой чудовищной бойне. Идеи правят миром. История показывает, как месило из идей может привести к другому месилу. В оккультной доктрине магов ФСС говорится: "Мы ещё не живём по-настоящему, пока не осознали бы её, которая нас окружает, объединяет и использует для подготовки других форм. Акт творения незавершён, космический дух ещё не отдыхает. Будем же внимательны к его призывам, передаваемым богами нам жестоким магом-пекарем, мешающим кровоточащее и слепое человеческое тесто". Научные эксперты и метики, участвовавшие в послевоенных судебных процессах над нацистами, приходили к странным выводам. Получалось, что все эти расследования вскрывали только верхушку айсберга, а сам он оставался невидимым где-то в глубинах тайной религии высших иерархов Рейха. Эвтаназии медицинскому вершлению было подвергнуто 200 тысяч немцев. Такое уничтожение слабых, неизлечимых больных людей способны загрязнить в кавычках чистоту германской крови, осуществлялось как тяжёлая священная обязанность с научной тщательностью и религиозной убеждённостью. Было очевидно, что политические страсти слишком слабые и невнятно объяснение происходившего. Выяснялось, что между начальниками-исполнителями, между главами чёрного ордена СС и самым последним палачом охранником концлагеря, чем-то поддерживалась особая мистическая связь. Как писал об этом французский историк нацизма Наберкур, постепенно напрашивается гипотеза о существовании общины посвящённых, а посвящённые, служившим неявной подкладкой нацизма, а по истине демоническим посвящения, существование тайных догм, гораздо более разработанных, чем элементарные примитивные доктрины майнкмп. Такое посвящение определённо должно иметь свои ритуалы. Мы не нашли их следов. Однако их существование кажется бесспорным анализирующим нацистскую патологию. Мы не нашли следов, даже следов